Ной с некоторым удивлением разглядывал Яна Вилисовича, будто впервые видел его. Интересно толкует старик. А дождь все лил и лил. Ной поужинал с Яном Вилисовичем, чай пили с медом. И на сытую пищу Ной не взглянул, аппетит пропал. С тем ушел на синик под навесом, где устроил себе постель. Заслал сено одеялом, тулуп кинул под голову, разделся, сложив бахилы с шароварами и гимнастерку внизу у стены, долго лежал на податливом сенном ложе, поглядывая в чернь ночи с непрерывным дождем. Последняя ночь ноя на тихой пасеке. Слушая дождевую пряжу, что-то упорно и нудно ткущую на тесовой крыше, Думал о предстоящем отъезде. Морил сон, натрясся за два дня в седле по непролазной грязи. Как-то еще доедет батюшка. Взял ли с собой лизушку? Промокнут. Почему-то вспомнил, как в гатчине сидел возле печки буржуйки январской ночью. Одолевали тяжелые думы. Иной что-то должен был решить, очень важное — А за окном в морозной гатчинской стыне Три пьяных казачьих голоса Орали песню на весь переулок. «Понапрасну рыжий ходишь, Понапрасну сено жрешь, Ничего ты не получишь, Без хвоста домой уйдешь». А Санька ржёт как жеребец. Вот гады, песню переиначили, Это же глотки дерут казаки сотни Терехова, Оренбуржцы. Разве про то песня? — А что, Ной Васильевич, все мое быть, понапрасну ноги бьем. Что нам даст революция? Шейной мази, али пинок под зад? Или упокоит ни за что, ни про что? Дунуть бы от этой революции покель хвосты нам не обломали, а? — Эх, господи, прости, — помотал головой Ной. Должно по гроб жизни помнить Буду Гатчину. Вынул золотые часы из кармана гимнастерки, наградные, пожалованные Ною, великим князем Николаем Николаевичем, за службу в почетном эскорте. Часы лежали в кожаном чехле. Сам шил три дня назад, чтобы не попортились от пыли. Чистить надо потом, чинить. А часовщики не иначе, как вынут из них нутро. Да никудышное вставит. Вот и пропали редкостные часики. Нажал головку боя. И часы тоненько пробили два раза. И еще семь раз тренькнули. Два часа семь минут ночи. Что-то холодно, холодно, знобка. Надо ты луп накинуть на ноги. К чему держать в изголовье? Сено можно подбить за место подушки. Так и сделал. ворочаясь, как медведь в берлоге, утаптывая место для зимней лежки. В голове все тише и короче мысли, и по всему телу разлилась приятная расслабляющая истома. А дождь все льет и льет. Где-то рядом фыркает совраска. Мой же спутал его на лугу забором. Или это другой конь, не совраска. И о! -о, -о слышит ной призывное ржание. Поржанье узнал, это же генеральский жеребец, и сам себя видит не на синнике, а на коне рыжим. И не сон это будто а явь. Влетает он галопом в сияющий собор с золотыми куполами, а вокруг народу тьма тьмущая, офицерье, казаки в гимнастерках, при шашках и карабинах. Разве можно в собор, при оружии? генералы при погонах и палетах, министры, великий князь Николай Николаевич, царь со своим бледным, болезненным наследником, с царевными Анастасией, Татьяной, Марией, Ольгой, сама царица Александра Федоровна и множество сановных фигур, фигуры заглавные и не с тем числа, а нам вони. Гробы стоят, множество, отпевание идет. Хоронят. Кого хоронят? Уже ли это и есть те самые кропы, про которые рассказывал Ян Виллисович? Ранню поднялся мрачный и злой, будто всю ночь на нем черти скакали. И до того уездили, что в голове туман и внутри пустошь. А Ян Виллисович... Хорошо ли спалось Ною Васильевичу? Не надо мрачный вид иметь. Иванна тоже была очень мрачно перед отъездом. Очень печально и ночью слышал плакала Иванна. Плакала? Это же противоестественно. Конечно, Иванна красивая девушка, но она фронтовой комиссар. Выдержку надо иметь, твердость духа. Гропа не будут иметь успеха. Временно, временно. «Сумлеваюсь!» — вырвалось уное, не слушая рассуждения Яна Виллисовича, оседлал совраску и поехал расцой. Пасмурно, пасмурно и сыро. Над Тагарской протокой Енисея белесою подушкой нависал туман после холодной дождливой ночи. В Троицу стояло необычайное ведро, а сейчас будто осень удохнула. Двумя двумя трубами, загребая воду ходовым колесом, к пристани подваливал еще один пароход, облинялый, тусклый, будто век не крашеный. Ной прочитал надпись полукружьем над ходовым колесом «Табол». Шагом проехал берегом ниже к трехпалубной и такой же двухтрубной России. Спешился, привязал совраску у столба и пошел на трап. Задержали часовые красногвардейцы с примкнутыми к винтовкам штыками в старых шинелях и фуражках. Кто такой? Без разрешения военного коменданта на пароход входить нельзя. Но и достал пакет из кармана кителя. Этот пакет у чека я должен передать лично капитану. Из у Спросил один из красногвардейцев и, не посмотрев пакет, повел Ноя на пароход. Двое матросов драили нижнюю палубу. Один из них споласкивал ее водою из ведра, второй мыл шваброю. Поднялись на среднюю палубу, где размещались господские каюты первого и второго классов. Отыскали каюту с эмалевой пластинкой на двери, привинченную медными винтами «Капитан». На стук в дверь раздался голос. «Входите!» В просторной каюте, за маленьким столом, прямо плечи капитан в белой сорочке с черной бабочкой у воротничка, пил чай в прикуску с сахаром. «У меня к вам письмо из сказал Ной, подавая пакет. Капитан внимательно прочитал листок положил себе на стол. «Хорошо. Дам указание боцману». предоставит каюту. А вот с конем у меня на буксире нет баржи. И военные власти не предупреждали, что будут еще и кони с красногвардейцами. Много коней. Покеда я один с конем, ответил Ной. Поставьте его на корму. На сутки возьмите фуража. Само собой. Вы сотрудник учика, И, не дожидаясь ответа, сказал, но ведь... — Селестина Ивановна сейчас в Красноярске. Позавчера встретил ее на Соколе у Даурска. Плыла в Красноярск. Ной пояснил. — Пакет для меня Селестина Ивановна оставила на пасеке, где проживала. — Угу. Кивнул сахарно-белой головой капитан, приглядываясь к незнакомцу в брезентовом дождевике и казачьем выленившем картузе. Селестина Ивановна могла бы написать просто записку, а не столь грозное распоряжение. Как-никак, родная племянница. Или у сотрудников ВЧК нет ни дяди, ни отцов. Ной не знал, что и сказать. Он понятия не имел о том, что у Селестины Ивановны есть дядя, капитан парохода. Вы давно с ней работаете? Вместе служили в Гатчине, — просто ответил Ной. — Давайте познакомимся, — сказал капитан, поднимаясь, и первым подал руку. — Тимофей Прохорович Грива, слегка пожав тонкую холеную капитанскую руку, Ной представился. — Ной Васильевич Лебедь. Служил председателем полкового комитета сводного сибирского полка. Капитан взглянул на красногвардейца. — Вы свободны, товарищ. Звякнув винтовку о косяк двери, красногвардеец ушел. Капитан пригласил Ноя. — Садитесь пить чай. Можете раздеться. вешалку у двери. — Благодарствую, — ответил Ной, и стянув хрустящий дождевик, повесил его вместе с картузом на крючок, окинув взглядом шикарную каюту капитана. Господская музыка чернеет лакированными боками. На верхней крышке... Форменная фуражка капитана и беломраморная красивая статуэтка голой женщины. Но я видел где-то в Петрограде точно такую мраморную женщину во весь рост. И кто-то ему сказал «Венера». «Люба она, господам, что ли, нога и Венера. Телом запохоживает на шалопутную дунюшку». «Берите сахар и печенье», — угощал капитан. «Прошу прощения». — Вам не кажется странным, что заместителем председателя УЧК работает Селестина Ивановна? Непостижимо. Или недостаточно мужчин для столь трудной работы? Вот хотя бы вы? — Не сподобился, — туго провернул Ной, не уяснив, куда клонит белоголовый капитан. — Понимаю, — раздумчиво проговорил капитан, отпивая чай из фарфоровой чашки. Для того, чтобы получить назначение заместителем председателя УЧК, нужны особые заслуги у большевиков. Вы их не имеете. Откуда быть особым заслугом? И кроме того, не в партии я. Не в партии, а брони бог. Казак я, а по званию Харунжей. К большевикам сопричастен только по перевороту в октябре. «Сопричастен?» — крайне удивился капитан, внимательно разглядывая рыжебородого гостя. «Казачий хорунжий, так точно!» «И служили у большевиков!» Пуще того удивился седой капитан, что-то обдумывая. «Сподобился, как другого поворота не было». «Понимаю, другого поворота не было». качал головой напористый капитан. Ну, а если бы поворот представился? Был и такой момент, когда генерал Краснов с отборными донцами шел на Петроград свергать советы. И как же? Разгромили в три дня красновцев, а самого генерала доставили к Ленину в Смольный. Кто разгромил? Матросские отряды, красногвардейские полки... «Артиллерия с кораблей Балтики, а так и наши две сотни енисейских казаков». «Парадоксально!» — воскликнул капитан. и не знал смысла слова «парадоксально», но не стал спрашивать. А, капитан, казаки из-за большевиков с Лениным, извечные враги всех социалистов. Этого я, извините, понять не могу». Я ведь тоже когда-то состоял в партии наиболее революционной, социалистов-революционеров. Кое-что знаю о казаках из своей судьбы, препровожденного на вечное поселение в не столь отдаленные места нашей благословенной Российской империи, ныне рухнувшей и вдребезги разбившейся. Печальная и страшная судьба постигла Россию. Извините, страшная судьба. Вот теперь... Для Ноя прояснилось серый. Ну, а куда же вы теперь едете, извините? — Понятно, в Красноярск. — А из Красноярска? — Отступать на коне в тундру? — По что в тундру? — хлопал глазами Ной. — Но ведь красные из Красноярска бегут на пароходах вниз по Енисею. — Не знаете? Ну как же? — Пять пароходов. Должны уйти завтра с товарищами-интернационалистами и совдеповцами. Правда, бои еще продолжаются на Клюквенском фронте, где-то под Мариинском. Но бои безнадежные. Совершенно безнадежные. Наступают на Красноярск отборные чехословацкие легионеры. Прекрасно вооруженные. А с ними белогвардейские части. В том числе казаки. Казаки! Разве вы не читали последний номер «Свободной Сибири»? Напрасно, напрасно. Газеты — это информация нашего страшного времени. Без чего нельзя жить. Надо же иметь хотя бы приблизительное представление, что происходит в мире и, прежде всего, у нас, в России. «Без газет расскажут обо всем люди», — спокойно пояснил Ной. «А в газетах, как знаю, погатчине». «Шибко много бессовестно врут». «А кто сейчас не врет бессовестно?» — спросил капитан. «Все партии, сударь, и до крайней степени. Понятно, независимых и объективных газет нету, но ведь газеты надо уметь читать. Это же азбучные понятия для любого интеллигента». «Я не интеллигент. Казак просто. Только с пашни и станицы. Вы едете с красногвардейцами. Должно с ними. Не думаю, что вы успеете со своими мобилизованными мужиками послужить савдеповцем на каком-то фронте. Не успеете. Ну, а засим на пароходы и в тундру. По что в тундру сверлила Ноя? Ну, а куда же, извините? В низовьях Енисея тундра? Помолчав, следующий капитан сообщил. Всех капитанов пароходов савдеповской военные власти предупредили, что они не оставят в Красноярске ни одного парохода, чтобы их не могли догнать белые. Это же детская наивность. Не хотел бы оказаться в их положении. Ноя сквозняком прохватывала. Это ведь касается и его головы. В тундру он не попутчик товарищем, а барани бог. Лучше в тайге отсиживаться до нового света представления. Я свои соображения высказал позавчера товарищам на пристани в Даурске, продолжал капитан. Приказано исполнять и не думать. Что ж, будем исполнять. Такова судьба всех мобилизованных. хотя с парохода у меня успели убежать два помощника-машиниста, лоцман и четыре матроса. Сейчас пароход охраняют красногвардейцы с военным комендантом, так что мы под арестом». Но и не поддерживал разговора, соображения складывал. «А ведь можно было бы иначе решить вопрос», — продолжал капитан. «Если уж уходить, то на Минусинск. Извиняйте». Но у красных, думаю, тоже головы не дубовые. Они знают, что казаки здесь. Да и крестьянство их, покуда не поддержит, ввернул мой. Казачьи станицы в уезде были бы блокированы и разоружены. Это во-первых. А во-вторых, в конце концов, есть возможность отступать через Саяны в Уренхай, а там через Монголию в Савдеповский Туркестан. Дорога длинная, но не столь безнадежная, как тундра. Ной уразумел одно — приспело мозгами ворочить. Может, не садиться на пароход вовсе, а сразу дунуть в тайгу, как он сам присоветовал Саньке. Но ведь кто-то же проявил о нем заботу, кроме Селестины Ивановны. Патрончик-то наганный у него в кармане». «Не берут ли меня на пушку серые, — подумал, — вызовут опосля к стенке?» «И так может быть. Но лучше уж все узнать в Красноярске доподлинно. И в этом случае чего на коня и прочь к берегам Енисея к себе в уезд и в тайгу, это еще успеется». «Впрочем, теперь уже рассуждать поздно», — подвел черту капитан. «Пароходы, возможно, ушли». а за ними и два наших «Табола Россия». Получается, как у графа Толстого в его романе «Война и мир». Платон Каратаев, мужичок забавный и премудрый, утешая барина Пьера Безухова, говорит ему, «Чего, мол, беспокоитесь, барин, а если не вас убьют завтра французы, а меня?» Того, говорит, никто не знает, потому как «Рок» головы ищет, так и здесь рог головы ищет. А в каких вы отношениях, извините, с моей племянницей? Да просто знакомые погачени. Встречались там и здесь один раз. Побывал у Селестины Ванны на пасеке. Капитан натянул форменный китель, застегнул на все медные надраенные пуговицы, фуражку надел и пошел с ноем. Нашли боцмана пожилого человека, и капитан распорядился предоставить каюту товарищу Лебедю в первом классе. — Мы еще встретимся с вами, Ной Васильевич, — попрощался капитан. — Заходите ко мне в каюту или в лоцманскую рубку, поговорим. — Рад буду. — кивнул Ной и ушел с парохода, сел на совраску, поскакал на тракт. — Батюшка Лебедь должен вот-вот подъехать к городу. Дождь перестал, но небо так заволокло пасмурью со всех сторон, что солнышку негде было прочеркнуться. Батюшка-лебедь на паре гнедых в рессорном ходке ехал один. Лизушку не взял. Куда ее в этакую мокропогодицу? Чуток сам не утоп на переездах через речки. Экко вздулись. Как такое обратно проеду? Хоть бы... Сеногнойные дожди не зарядили. У тебя как, ладно? Слава богу, поплаву на России. С капитаном договорился. Не пристукают эти из УЧК. Им не до меня. Красногвардейцев будут отправлять в Красноярск. Подошел еще один пароход, Тобол. Эва, да на Тоболе плавает масленщиком наш Ванька-дурень. Но и удивился. Четыре года не видел меньшего брата. Сколько раз выпытывал у батюшки, где он. А батюшка, должно, знал, что он близко, и ни разу не обмолвился. Ты его теперь не признаешь, вытянулся стервец за эти годы. Забыл сказать, было от него письмо. Прописывал, что в партию большевиков залез, балда. И что молоко матери не обсохло на губах, а он в большевики попер. Ивану девятнадцатый год, своя голова на плечах. Уже ли туда всех принимают? Отбор у них строгий, батюшка. Организация суровая, как вроде военная. В чужой карман большевику заказано лезьте, тем паче разбогатеть, живо к стенке поставит. Да ну, а Ленин? Говорил же из сильных. А какое богатство могло быть у сыльного? Тюремная постель, да харч казенный. Батюшка подумал, в толк не возьму, кто такие пролетарии, из какого рода племени. Да без всякого роду. У дворян родовитость, а они рабочие фабрики заводов, у которых в одном кармане вша на аркане, а в другой блоха на цепи». А вот в партию Серых или в Кадетскую там отбор из состоятельных, господ Говорунов или из офицерья. «Эва!» — понял батюшка-лебедь и больше ничего не спросил у следующего сына. За деревянным мостом свернули на набережную к пристани, нагнали марширующую роту недавно мобилизованных мужиков, каждый в своей крестьянской одежде с винтовками через плечо идут не в ногу а сбоч роты в ремнях кителей и казачьем картузе хоунжей мариев но войско у мариева такую твою ругнулся батюшка лебедь тише дома отведешь душу хоронжей то мариев я ведь его знаю стерву средний брат никулин сказывал на позиции снюхался с большевиками Вступил в их партию, как заслуги имел 905-м, а вот командует гарнизоном. Попомни мое слово, казаки его в куски изрубят. Вот те крест. Но и не сомневался, изрубит. И его изрубили бы, если остаться дома. На Пристанской площади еще была одна рота мобилизованных. но и увидел чрезвычайного комиссара Боровикова. Шинель в накидку, маузер под шинелью. Тут же председатель уездного совдепа Тарелкин в темном плаще и шляпе. «К России подъезжать? Подмогнуть тебя?» — спросил отец. «Сгружусь один и коня поставлю, а потом схожу за Иваном, если на пароходе. Надо бы ему гостиниц передать, сало и меда бы». «Голодает, поди!» «Кто его гнал из станицы? Чего искал? Шалопутный!» — проворчал отец. «Траву возьмешь. Первая травка, гля! На пойме у аула подросла. Как коню без травы на пароходе!» «Ладно». Ной взвалил куль на плечо, подхватил подмышку поперечную пилу с деревянными ручками, которые примотаны были старым половиком Еремеева шашка, карабин и офицерский ремень с двумя подсумками.